Глава 61. Нейтон. Нейтан. Когда я свернул к дому Луизы, по лобовому стеклу барабанил дождь. При виде припаркованного у гаража джипа у меня заныло сердце. Каким образом она успела раньше меня? Вряд ли Марселла зажмет меня в углу и сунет руку ко мне в штаны, но это вполне возможно. Заявилась же она ко мне в квартиру в одном плаще на голое тело и с красной помадой на губах поэтому я собрался с духом, приготовившись ко всему. Только я не знал, что все будет на порядок хуже, чем воображал. Я припарковал машину рядом с джипом и побежал ко входной двери, прикрывая лицо от дождя. «Эй!» — позвал я, стряхивая воду с ладони и волос. «Привет, Нейтон! я поднял голову и увидел Марселу на лестничной площадке второго этажа. Мне не хотелось оставаться с ней наедине поэтому я сразу спросил, «А где все?» «Тео спит», — ответила она, спускаясь. «А Зандер в «Матрице»?» Она жестом показала, как будто играет на айпаде, и рассмеялась собственной шутке. «А Чарли и Винни?» — спросил я, но она лишь пожала плечами. Теперь Марсела стояла на нижней ступеньке, выставив на показ грудь в облегающем свитере с низким треугольным вырезом и лифчики пушап под ним. Ногти на ее босых ногах были ярко-розовыми, а блестящие леггинсы из лайкры обнажали полоску загорелого живота и пупок с пирсингом, сверкающим красным рубином. «Я думала, они с тобой?» — сказала Марселла, и я покачал головой. «Нет, они просили меня приехать». Я вытащил телефон и набрал групповое сообщение. «Вы где?» И меньше, чем через секунду... «Дзинь!» — на кухне звякнул телефон. «Погоди, так они здесь?» — удивился я, повернувшись к ней спиной, прежде чем она успела ответить. Я вошел на кухню и обнаружил телефон Винни, рядом с почти полной чашкой кофе, от которой еще поднимался ароматный и горячий пар. «Они ушли», — заявила Марсела, подходя ближе. «Мы одни». Я отодвинулся от нее. «И давно?» «Не знаю, я была наверху с мальчиками». Ей на глаза упала прядь волос. Марсела накрутила ее на палец и заправила за ухо. Я понимал, что она флиртует, но от этого жеста мне стало не по себе. «Мне нужно с ними поговорить». Я попытался пройти мимо нее, но она преградила мне путь. «Пожалуйста, Марсела, дай пройти». «Зачем притворяться, что ты меня не хочешь?» Она обеими руками потянулась к пряжке моего ремня. «Все ушли. Нас никто не увидит». Я схватил ее запястье и отодвинул от себя. Но она восприняла этот жест не как отказ, а как приглашение. «Что, хочешь погрубее?» Она прильнула ко мне и встала на цыпочки, пытаясь укусить в подбородок. Марсела, хватит! Да что на тебя нашло?» «Ты», — промурлыкала она, — «разве не помнишь? Тебе это нравилось?» «Я хочу найти Чарли», — заявил я, отталкивая ее. «Куда запропастились мои кузены?» Я обогнул ее, вышел на крыльцо и набрал номер Чарли. Включился автоответчик. «Что происходит?» «Я же сказала, они ушли», — заявила появившаяся в дверях Марсела. Я ощутил прилив раздражения. Они же обещали дождаться меня, прежде чем идти в полицию. А теперь придется рассказывать унизительную историю о том, что Луиза играла со мной как с куклой. «Слушай, мне жаль, что я внушил тебе какие-то надежды. Я поступил отвратительно. Но мы должны забыть обо всем и двигаться дальше». «Нет, не должны. Теперь мы свободны и можем делать, что хотим». Она вышла на крыльцо и протянула ко мне жадную руку с маникюром. Я отпрянул. В каком смысле свободны? Они теперь вместе с матерью. Там им и мы место. Совершенно спокойно будничным тоном произнесла она, и на секунду я решил, что сошел с ума. Марселла, ты меня запутала. Не понимаю, что это значит. Это значит, что теперь мы можем быть вместе, как и хотели. Мы никогда не говорили о планах быть вместе. Никогда. Мы вообще почти не разговаривали на свиданиях. Но мы даже не знаем, где их мать, смутился я. Вот почему я здесь, чтобы помочь это выяснить. Ну, ты не найдешь ни ее, ни своих кузенов, отрезала она. Мне нужно проведать мальчиков. Когда будешь готов меня поблагодарить, я буду наверху. Она развернулась но я схватил ее за руку. «Марсела, что ты натворила?» Сердце стучало в ушах. Марсела опустила взгляд на мою руку, сжимающую ее запястье, и я ослабил хватку, но не отпустил. «Ты что, не понимаешь? Теперь мы получим все! Все будет так, как мы и хотели!» — сказала Анатоном воспитательницы в детском саду, пытающейся успокоить пятилетку. «Я вызываю полицию». Она улыбнулась так, будто вот-вот захохочет. «И что ты скажешь полиции, что пробрался на кладбище и украл тело покойной тети?» «Что? Никто не крал ее тело!» «По твоим словам...» Она выдернула руку и вошла в дом. Дождь слегка поутих, и я похолодел, поняв, что очутился в самом центре бури.